Артём Толмочёв. Жирар Вуанье. Похоронная контора Вуанье располагалась в очень живописном и тихом местечке. Здесь росли липы, вязы, клёны, а старый кряжестый дуб-великан знал ещё времена деда нынешнего хозяина-похоронщика. Чуть поодаль, за плотной стеной акаций, лежала тихая гладь небольшого пруда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 Чёрный строгий костюм и жилетка были обязательны в виду рода деятельности. Накрахмаленный воротничок рубашки был ослепительно белым, и такие же были манжеты. Довершали образ чёрные кожаные перчатки и безупречно начищенные ботинки. Вонньев зашёл по ступеням крыльца, отпер дверь и ощутился внутри конторы. Пахло штукатуркой, свежей краской и деревом.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 А порой иные родственники усопшего говаривали, что дескать, им уже и трудно подумать, даже представить, что перед их взором и в самом деле мёртвый. Особенно чувствительные дамы, причитая на все лады, рыдали над гробом. "Такие, говорили сквозь слёзы, что покойный будто спящий". Часто подобное случалось, если в гробу лежал ребёнок. В таком случае Жерар Воанье, как и его почтенные предшественники по бюро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 построил похоронное бюро и открыл собственное дело, которое вскоре быстро пошло в гору. Вдобавок к основному роду деятельности, Жак Вонье занимался продажей цветов и похоронных венков, которые, надо сказать, не раз украшали пышные похороны весьма знатных особ. Брат Вонье, Луи Монтеню, собственными руками мастерил превосходные гробы. Не дать не взять в семейный подряд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 Вони вышел из кабинета и направился к двум выставленным в особом зале гробам. В пространстве витали специфические ароматы, к которым примешивался несколько тяжёлый и приторный запах пышных цветов, окружающих два добротных гроба. Один детский, небольшой, выполненный из светлого дерева, другой взрослый, из тёмного дерева. Конечно, подобные гробы не могли себе позволить бедняки.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 О, миссиер, вон её. Вы так добры, так участливы. Да хранит вас Бог, утирая слёзы шёлковым платком, произносила Шарлотта Рафаэли. Её слова звучали абсолютно искренне. Однако Воннье следовало быть осторожным, проявляя огромную выдержку и невероятную человеческую гибкость, ведь он день ото дня имел дело с вездесущей многоликой смертью.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 Теперь взглядя Жерар Воанье остановился на драгоценном кулоне мёртвой девочки. Похорончик приблизился к окружённому цветами гробику. Затем рука Воанье потянулась к шее Флоретты, и вскоре пальцы в перчатках уже держали кулон. Воанье медленно наклонился к голове девочки. Прости меня, малышка, прошептал он ей на ухо. Позволь мне взять у тебя этого ангела.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 Стараниями работников бюро лицо аристократки теперь не казалось таким бледным и осунувшимся. Тёмные провалы вокруг глаз пропали, и только нос был заострённым. Да, теперь мёртвая Лауренсия казалась ещё прекраснее. Небольшая полнота, которая была ей присуща до болезни, совсем её не портила, а привлекала мужское внимание Лауренсии.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 Вуанье принялся стягивать с безымянного пальца правой руки покойницы одно из дорогих колец. А в уме похоронщик уже прикидывал, сколько франков он сможет выручить за все эти драгоценности, снятые с девочки и молодой чахоточницы-аристократки. В воображении Вуанье сумма росла и росла. «Выручить получится много», — думал он. Кольцо с безымянного пальца далось похоронщику легко.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 Лауренцию Датьен захоронят в родовом склепе на окраине Парижа. Жерар Воанье будет присутствовать на обоих похоронах, и везде он будет в меру учаслив и чуток. Он оденет маску скорби. Он будет пожимать руки господам, поддерживать под локти скорбящих, плачущих, облачённых в траур женщин. С завидной регулярностью Воанье посещал все похороны, с редкими исключениями. И почти во всех опускаемых в могилы гробах у покойников не доставало той или иной драгоценной вещицы. Вон езывнул, почти любовно погладил карман жилетки, и под размеренный стук собственных шагов, усиленных высокими потолками, вышел из зала. Нужно было избавиться от пальца Лоренци и Датьен. Похороны состоялись, люди разъехались по домам, Осиротели свежие могилы. С похорон Лауренсии Датьен в Париже Жерар Воанье вернулся в Шаврэ поездом. В столице дождя не было, а здесь в Шаврэ он только что прошёл. Зелень вокруг дышала свежестью. Ласковый ветер стряхивал с деревьев и кустов искрящиеся на солнце слезинки дождя. На перебой пели птицы. Сияло солнце, наконец-то освободившееся из плена ушедших на север лиловых туч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 Впереди были выходные, тёплые летние деньки. Зайдя к знакомому часовщику и забрав отремонтированные часы, Ванька решил неспешно прогуляться по старому городскому парку. Дождь прошёл, и на улицах появилось больше людей. Парами медленно прогуливались женщины в шляпках и с зонтиками. Пожилой шарманщик завёл свою мелодию. Мимо, пронзительно вереща, пронеслись в атаке озорных ребятишек. Меж омытыми дождём деревянными скамьями сновала тощая и мокрая собачонка. Егонье улыбался всему этому, как наивный ребёнок. Издали до слуха доносился стук лошадиных копыт, грохот разъезжающих туда-сюда карет, колясок, omnibusов и шарабанов, протяжные сиплые стоны паровоза на вокзале. Жизнь кругом бурлила, полнилась тайнами и загадками.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 крикнул Воанье. Однако ворон убираться не торопился. Он стремительно приближался к похоронщику. Тогда Воанье яростно замахала беими руками, стараясь попасть по назоилевой птице с антомой или цилиндром. Ребетня разинув рты, глазела она происходящее. Старик остановил свою шарманку. Заплакал в испуге какой-то малыш. Клюв ворона был нацелен в глаза Воанье. А остроик когти готовы были исцарапать в кровь его лицо. Казалось, птица мстила человеку за прежнюю обиду. Вонье ударил зонтом, послышался шуршащий глухой звук. Однако это отнюдь не отпугнуло птицу, а ещё больше её разозлило. Ворон яростно бил по хорончику крыльями, шершавыми и жёсткими. Второй удар зонта, более сильный и меткий, пришёлся ворону по голове. Птица взмыла ввысь и скрылась за клёнами. Вонье, переводя дух, повернулся и увидел стоящего неподалёку полицейского. На его лице похорончик заметил изумление, даже растерянность. Вонье завертел головой, скользнул взглядом по ближайшим деревьям. Ворон исчез, будто его и не бывало вовсе. Пропал, растворившись в воздухе, словно фантом. Похороنشчик надел на лысину цилиндр, перехватил в руке зонт. Желание гулять дальше у Ванье пропало, и он, скорее раздражённый и разочадованный, чем испуганный, зашагал к выходу из парка. На тротуаре похорончик быстро поймал бричку, и скоро уже катился к себе домой. Он старался не думать о вороне, но мысль о громадной чёрной птице, набросившейся на него ни с того, ни с сего, не выходила из головы. Бывают же наглые создания, чёртова птица. Ветер усилился, и рощи в саду усадьбы, вековые клёны и дубы, низвергали вниз целые лавины дождевой воды. Не считая одинокой пожилой служанки Евдвиги Каински, полячки по происхождению, Жеррр Воанье был в доме один. Никакой живности они в усадьбе не держали. Славный пёс Геркулес недавно издох от старости, последовав за своим пернатым другом, попугаем Алаизом. Вообще Жерар Воанье не любил животных. Попугай и пёс были питомцами его супруги. Чай старинной усадьбы утопала в пышной зелени. Даже в яркие солнечные летние дни южная стена строения была скрыта густым мраком. Высокая каменная града Где где изрядно заросла мхом и плющом. Шмели, пчёлы и прочие насекомые кружили над цветочными клумбами, перелетали с одних тёмно-зелёных веток шиповника на другие. В воздухе сновали ошалелые мухи и мошкара. Пауки метались туда-сюда, латая дыры в своих сетях. От почвы сквозь траву поднималось густое испарение. Похорончик было направился ко входу в дом, когда сверху донёсся сиплый крик, скорее даже старческое ворчание. Закрыв ладонью глаза, Вонь поднял лицо навстречу слепящему солнцу. В глубокой синеве величественно парил ворон. Невольно Вонь сделал несколько медленных шагов к дверям. Чёрная крупная птица начала снижаться. Похорончик уже поднимался по ступенькам крыльца.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 Он всегда был уверенным в себе, волевым мужчиной. Однако сейчас ему сделалось неуютно. Уверенность вдруг пропала. Он будто оказался не в своей тарелке. В конце концов Буанье махнул рукой, толкнул входную дверь и скрылся в доме. Прошла неделя с того самого дня, когда произошёл эпизод с набросившимся на похоронщика вороном. Этот случай благополучно позабылся Жераром Буанье.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 Жан Брюер, мужчина плотного телосложения, являлся не только учёным, естествоиспытателем и переводчиком с латыни, но также бывалым путешественником и мореплавателем. Гюстаф Монро, довольно крепкий и рослый, внешним видом напоминал Воанье, однако носил очки и имел весьма густую шевелюру, слав л писателем и художником-пейзажистом.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 захватывающе рассказывал, как он сумел избежать смерти в пасти нильского крокодила. Манро собирался продекламировать своим друзьям несколько страниц своей книги, а также поделился замыслами новых картин. И только похоронщик Жерар Воанье, мастер своего дела, был в этот вечер не особенно словоохотливым. Он казался каким-то рассеянным, задумчивым. Дело было в том, что накануне ему приснился дурной сон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 Всё это ему приснилось этой ночью, и вот теперь сон издевался над ним навеву. Воняе пытался отогнать зловещие образы, но тщетно. В душе же похорончик был почему-то уверен: эти люди скоро умрут. И ещё появилось это отвратительное шуршание громадных чёрных крыльев. Воня чудилось, как большая тень маячит в одном из окон. Чёртов одноглазый ворон. Когда всё это началось? С тех пор, как птица напала на него в городском парке. И с каждым разом сны его Анье приобретали всё более мрачный и зловещий характер. Как недавний сон, например. Уже и его Луиза стала жаловаться, что дескать он стал будить её по ночам. Вы все скоро умрёте. Любопытно, о чём вы, господа, будете заговаривать, когда отведаете моего прекрасного вина?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 В данном вопросе я придерживаюсь традиционных взглядов. Произнёс Поаскант и рябь свою седую бородку обрамляющую лицо. Есть рай и есть ад. Грешники, душегубы, будут вечно печься над адовым огнём. Праведники довольствоваться райскими кущами. Вот только святых, знаете ли, не бывает. Вот, например, возьмём моих студентов.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 Вы все скоро умрёте. В Онье стала зябко. Из тёмной комнаты веяло холодом, хотя все окна были закрыты. Холод стал проникать внутрь вместе с растущим страхом. Похорончик зашагал по коридору в направлении оживлённых голосов и смеха, доносящихся из зала. Когда он появился, все разом умолкли. Боже, наконец произнёс Брюер.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 Симон, казалось, пребывал в задумчивости. Все собравшиеся были ошарашены словами своего друга. Сказанное было неожиданным и нелепым. И это было не похоже на Жирара Воанье. Что бы значило столь странное поведение? Похорончик произнёс слова твёрдо, уверенно, словно сказанное само по себе являлось неопровержимой истиной, некой константой.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 Старик Жорж Пуаскан, преподаватель анатомии на кафедре естествознания, упал на лестнице в университете Шаврэ. Художник и писатель Гюстав Монро был ужален ядовитой змеёй. Анатом Анатоль Гашар угодил под колесо омнибуса прямо в центре Парижа. Философ Александр Валлеро повесился в одной из швейцарских гостиниц. Неутомимый путешественник Жан Брюйер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 Зловещее и могущественное, и оно затеяло с людьми смертельную игру, для начала использовав Вуанье в качестве проводника тёмной силы. Он был только посредником зла. Вылетевшая из уст похоронщика фраза: "Вы скоро умрёте" и в самом деле оказалась убийственной. Теперь Вуанье уверовал, демоны извне завладели им. Многие годы он жил в грехе. Он снимал с спокойников драгоценности, чтобы в ломбардах или у ювелира выручить за них хорошие деньги, которые он спускал на азартные игры и на запретные развлечения с молодыми девушками. Он обманывал скорбящих, свою жену. Бесчётное множество раз он изменял супруге с женщинами, продававшими своё тело за большие деньги. А в конечном счёте он обманывал сам себя.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 Многоликие бесчётные ужасы преследовали похоронщика каждый день. По тусторонней голоса непрестанно что-то от него требовали. В обыденных бытовых вещах и явлениях ему чудились зловещие знаки. Смерть его супруги Луизы совсем выбила вонье из колеи привычной жизни. Он сделался затворником. Многие друзья и знакомые отвернулись от него, считая, что он совершенно спятил. У него осталось только доставшееся по наследству похоронное контора. Вонье подумывал бросить работу и уехать куда-нибудь из Франции. Ведь безбедная старость ему была обеспечена, как ни как и похоронное бюро здорово кормило его многие годы. Теперь он уверял и знал также, что чёрная пустота, бесформенная и неохватная в своей мрачной бесконечности,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 будто безнадёжно пытались что-то найти в тёмной воде шуршал камыш ливень грохотал по крыше настойчиво стучался в окна дождевая вода бурлила в сливных трубах яркие молнии вспарывали угрюмые чёрные тучи похорончик Жерар Вуанье доделывал кое-какую работу в своём кабинете несмотря на темноту за окнами жёлтый свет создавал атмосферу тепла и уюта Наконец похоронщик встал за стола и вышел из кабинета. Идя по коридору, он толком не мог различить звук собственных шагов. Шум бури снаружи не давал этого сделать. В Ванье вошёл в зал. Впереди в гробу лежала пожилая женщина по имени Элеонора де Жакрие. При жизни эта богатая, умная женщина многого добилась. Она получила превосходное образование, удачно вышла замуж,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 Болезнь убивала мадам Жо медленно и мучительно, буквально сжирала её изнутри. Жакрие, выглядевшая в свои тогда годы весьма даже неплохо, превратилась за год в иссохшую мумию. Кожа, приобретшая нездоровый желтоватый цвет, обтягивала кости. Ещё сроссосался жир. Грудь старой женщины в годы юности соблазнявшая десятки мужчин и выглядевшая упругой, приятной на ощупь, превратилась теперь в темные, покрытые пятнами и струбьями, уродливые отростки, венчающиеся почерневшими сморщенными сосками, зачащимися какой-то слизью. Почти все волосы и последние зубы выпали, и рот криво растянулся под крючковатым орлиным носом. Именно такой и увидел Вуанье,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 Старый организм отступал под натиском болезни. Постоянно разрастаясь, опухоль поражала всё внутри: кишечник, желудок, печень, почки, лёгкие, яичники, нервы и наконец сердце и мозг. Боль была дикой. Мадам Жакрие металась на простынях, стонала и кричала днём и ночью, до смерти пугая своих маленьких внуков, приехавших погостить к ней в усадьбу. В эти летние солнечные дни, когда старушка перестала принимать пищу, стало ясно, что ей осталось недолго. У смертного одра своей богатой родственницы горячо спорили её близкие: умертвить ли мученицу или продлить ей жизнь. Но жекрий каждый день казался адом, а споры и брань родственников не улучшали её состояние. Ей становилось только хуже. И когда наконец старая Элеонора де Жакрье приставилась, все хоть любили и уважали её, вздохнули с облегчением. И, конечно, тело страдальца было направлено прямиком к лучшему в Шаврэ похоронщику, Жирару Вонье. Вонье тут же принялся за работу, и теперь почерк мастера своего дела был на лицо. Похороронщику, пускай временно,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 В любом случае Элеонора де Жакрие, она же мадам Жо, обрела покой, и её муки остались позади. Вуанье помнил, какая принеприятнейшая история приключилась, когда многочисленные родственники стояли у гроба и прощались с усопшей. Глаза мадам Жакрие внезапно открылись, и её дочь, вскрикнув, едва не лишилась чувств прямо здесь, в большом зале.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 Слепые глаза смотрят в полумрак зала. О жуткая улыбка, на самом деле вызванная искусственно, будто стала шире. Покойница открывала глаза уже во второй раз. Вонье опустил ей веки, замер. Глаза открылись вновь. Он снова их закрыл. А они опять открылись. Глаза смотрели вроде как на Вонье и как бы сквозь него. Не в силах более выдерживать этот взгляд, пронизывающий, колкий, почти зловещный, похорончик обвязал голову женщины повязкой из чёрной ткани. Затем он снова принялся стягивать золотые перстни с холодных, мёртвых пальцев. Ничего не получалось. К тому же вуаньени оставляло ощущение, что мадам де Жакреен наблюдает за ним через повязку.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 Возможно, просто случайный человек, скрывавшийся от разыгравшейся непогоды, следовало срочно заметать следы, избавляться от улиг, ведь он только что ножом выковырял несчастной старушке глаза, да ещё и отрезал ей несколько пальцев на обеих руках. Проклятье, проклятье, проклятье. Когда Жерар Воннье вышел из зала, он увидел следы. Следы были грязными, мокрыми, Словно тот, кто оставил их, только и делал, что ходил по образовавшейся от дождя грязи и не вылезал из глубоких луж. К тому моменту, когда похорончик отчётливо разглядел размер следов, откуда-то из помещений донёсся тихий, но отчётливый кашель. Кашель ребёнка и маленькие грязные следы на полу. О боже. В сознании Воанье вдруг что-то вспыхнуло, стремительно провернулось. Похороненчик затрепетал от ужаса. И потом из мрака неосвещённого помещения появилась девочка. Такая маленькая, почти крошечная, такая беззащитная и хрупкая. Девочка кашлянула, на этот раз сильнее и громче, и на полу перед её ногами в небольшой лужице крови и слизи зашевелился клубок червей. Лица маленькой незваной визитёрши не было видно.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 Но потом вдруг отшатнулся. Когда из противоположной тёмной комнаты в коридор неуклюже вышагнул ещё кто-то. Снова глухо хлопнула входная дверь. Пытаясь подавить страх, Ву Анье на нетвёрдых, дрожащих ногах попятился к залу. Девочка медленно пошла вперёд, следом за похоронщиком. Её следы поблёскивали при неярком свете. Девочка кашлянула, извергая червей на пол.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 Дрожась всем телом, отступал к гробу. Кашляющая девочка вдруг подняла свои белые ручонки к лицу и откинула с него мокрые волосы. Это была Флоретта Рафаэле, девочка, умершая от простуды и преданная земле на кладбище аденив в их городке. Именно её он видел в доме у Виктора Симона тем вечером. Но как? Да возможно ли такое? Вонь е задыхался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 Прошлое, будущее и настоящее перемешались, словно карты. Время, выйдя из-под контроля земных часов, остановилось. В окна глядела густая тьма. Похоронщик смотрел на мертвецов, неуклонно приближавшихся к нему. Ему показалось, что он узнал лицо своей супруги Луизы. Не успел Воньео осознать этого в полной мере, как за спиной началось какое-то движение.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 Скользнул одноглазый ворон, вестник смерти. Следом за птицей в образовавшийся проём устремилась и сама тьма. Прошлое, настоящее и будущее слились в одну чёрную бесконечность. На следующий день местная газета "Новелли де Шавр" написала о бесследном исчезновении похоронщика Жерара Воанье. В усадьбе его не оказалось.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 и подал знак сделать то, что я собираюсь сделать. И я вас прошу, не ищите более Жираро в Анье. А если будете искать, то накликаете беду на себя и своих близких. В Анье там же, где вскорости окажуся я, ваш покорный слуга Жюль Маруа. Быть может, на том свете все мы ссвидимся. Прощайте.